Утро пятницы плескалось из окна чистым голубым небом, не обещающим никакого подвоха. Да и какие подвохи? Конец июня на дворе. Замечательно, наверное, сейчас на природе. Нина выскочила из дому, нацепив на себя майку безрукавку и легкомысленную джинсовую юбчонку. И съежилась от холодного ветра. Еще и дождем пахнет. И зонт не взяла. А возвращаться – плохая примета. «Ну, подумаешь, капнуть небеса дождиком». Всё равно ж к обеду распогодится, как всегда». Не распогодилась. Наоборот, нанесло к обеду синие тучи. Загрохотала в небе подступающая гроза. И настроение испортилось. Вот тебе и купание в озере, и шашлыки. «Может, ещё распогодится к вечеру?» — произнесла Нина тоскливо, глядя в окно. «Не, не распогодится», — уверенно ответила Настя, не отрывая взгляда от монитора. «Ты что, прогнозы не слышала?» Какой-то циклон жутко холодный идёт». «Да? А мы с Никитой на дачу собрались». Настя оторвалась от монитора, кольнула быстрым взглядом из-под опущенных ресниц. Наверняка бы выдала что-то в привычной своей манере. Безлобная, но завистливая. Да вовремя была остановлена Еленой Петровной. «Настя, не отвлекайся. Мне срочно справка нужна». Гроза так и не собралась, зато после обеда обрушился на город ураганный ветер с дождём. Швыряла, мотала за окном ветки деревьев, хлестала ливнем. Потом дождь иссяк. Принялся нудить моросью. Потом снова припустил основательно, плотно закрыв небо серой пеленой. Посмотришь в окно, зябко. «Ты что, так и поедешь на дачу в этой маечке? Не замерзнешь?» Спросила Настя, насмешливо ее оглядев. «Или рядом с милым все нипочем?» «Ладно, разберусь как-нибудь», проворчала Нина, сердито отвернувшись. «А на меня-то чего злишься?» «На погоду злись?» «Да, она злилась. Но вовсе не на Настюку». Злилась на голос в мобильнике, который исправно отзывался на клик Никитиного номера, абонент отключил телефон или... Что ж, будем надеяться на «или». То есть на то, что абонент всё-таки находится вне зоны обслуживания. Не может абонент её обмануть. Абонент обещал. И не обещал даже, а сам настаивал. В пять часов как штык. Наверное, сам догадается, что нужно для неё тёплые вещички захватить. И джинсы, и кроссовки, и курточку с капюшоном, и зонтик. А на душе всё равно было тревожно-маятно. Как не уговаривала себя Нина, к концу рабочего дня её нервы были на пределе. Нет, ну не может он, не может. Иначе уж совсем. Телефон, наверное, просто заглючил. Ровно в пять выскочила под дождь. Обхватив себя руками, огляделась лихорадочно. в поисках припаркованной машины. Машины не было. Никиты, соответственно, тоже. А дождь все лил. Хлестал по голым рукам-ногам ледяными розгами. И по сердцу, казалось, тоже хлестал. Странно, но холода она совсем не ощущала. Тело содрогалось, но не от холода. Обида, отчаяние, недоумение сплелись под диафрагмой в твердый слезный комок, не давали дышать. И все ей не верилось в эту ледяную, как дождь, правду. «Да, он прекрасно знает, что она стоит и ждёт. Под ледяным дождём. Да, он отключил телефон. Да, ему наплевать. Какая тебе ещё правда нужна, глупая женщина? Тебе мало, да? Что ж, вот тебе, получи добавку. Он наверняка занят очередной Зай. У него, понимаете ли, привычка такая. нежитая Надо же, как смешно звучит. Занят Зай. Да слёз смешно. Да истерики». Надо бы сбежать в какое-то укрытие, хотя бы под козырёк офисного крыльца. Но будто ноги приросли к залитому водой асфальту. С места не сдвинуться. Пусть все смотрят, пусть все видят, какая она идиотка. Идиотка доверчивая. Пусть все смеются над её любовью. Да, она будет стоять под холодным дождём. Будет икать, и выйдет слёз на истерике. Потом простынет и умрёт. Пусть. И вдруг отпустила. Накрыла странным спокойствием. Даже дрожать от холода перестала. Чувствовала, как стекают по лицу ледяные капли. То ли дождь, то ли слёзы. Всё-таки дождь, наверное. Слёзы же горячие должны быть. Закрыла глаза. Растянула губы в жалкой дрожащей улыбке. И услышала вдруг оттуда, из дождливой холодной мороси. «Нина! Нин!» Нетерпеливый автомобильный гудок и снова. «Нина! Нина!» «Неужели? А ей уже всё равно». Нина нашагнула на голос. Увидела перед глазами открытую дверцу машины. «А почему она чёрная? У Никиты же белое рано». «Садись же, садись быстрее. Здесь нельзя под знаком стоять». «А чей это голос? Это не Никита». Плюхнулась на сиденье, продолжая сжимать предплечья и без того вмерзшими в них ладонями. С трудом повернула голову. «Узнала». прикрыла вознеможение глаза. «Да, так оно и должно быть, конечно же. Это Витя. Это надёжный друг Витя. Супергерой. Бэтмен, всегда прилетающий на помощь. Что с тобой, Нин? Я еду мимо. Смотрю, стоишь». «Да, стою. И что?» «Да ничего. Просто жалко тебе стало». «Куда вести-то?» Спросил холодно. Немного обиженно. «Не знаю. В том-то и дело, что я не знаю, Вить». «Ладно, тогда я хоть в сторонку отъеду». «А ты отогревайся пока, я печку включил». «Не надо, зачем?» «Да как зачем? Ты дрожишь вся, зуб на зуб не попадает». Через минуту Нина почувствовала, как дотянулся до плеч теплый воздух. Еще, еще. Вот уже по лицу веет. Осторожно, будто оглаживает. И слезный комок внутри тоже начал оттаивать. Потекли по лицу слезы теплой влагой. Шмыгнула носом. Раз. Другой. Это ты из-за него плачешь, Нин. И под дождём из-за него стояла, да? Обидел, да? Сли... слишком много вопросов, ведь Некрасиво икнула Нина, утирая щёки тыльной стороной ладони. На, возьми. Что это? Салфетка чистая. У тебя из глаз чернота течёт. Тушь, наверное, размазалась. Спа... спасибо. Нин, ну скажи честно. Тебе ведь плохо с ним, да? Да ведь мне плохо мне сейчас очень плохо ты даже не представляешь как мне плохо ну так от чегого давай тогда это возвращайся чего тут долго рассуждать то я же это люблю тебя все по-прежнему Запала ты мне в душу что ж делать ничего не сделаешь распопал значит попал Нина повернулась к нему резко ернулась вперед корпусом так что он отшатнулся испуганно В ведь а скажи мне «Как ты отправил тогда фотографии?» «Ну, те самые, помнишь? Ты их в почтовый ящик положил? Или у порога оставил?» «Что? Какие фотографии? Ты вообще о чём, Нин? Я не понимаю». «Вить, ответь мне, пожалуйста!» Нина смяла в пальцах лацко его куртке. «Как? Как ты их отправил? Ведь ты их как-то передал, да? Ну, пожалуйста!» «Да кому, Нин? Что я кому передал?» «Фотографии. Я же тебя просила тогда, помнишь?» И ты обещал. А, а ну да, я и забыл. Я же ничего и не передавал, Нин. Я даже их распечатывать не стал, да и не собирался. Да? А почему? Ты же мне обещал. Ну да, обещал. Чтобы ты, это, успокоилась как-то. Правда? Конечно, правда. Чего мне врать? Я вообще никогда не вру. значит Значит, Лариса Борисовна умерла вовсе не из-за фотографий? «О, господи, Нин! А ты что, выходит, связала одно с другим? Ты решила, что она из-за этих фотографий умерла, что ли? Ну, ты даёшь!» «Да, да, я так решила!» «Бедная ты моя! Да как же так? Представляю, что в твоей несчастной головушке творилось!» «Да, именно так, ведь Я же мучилась! Я думала мне всю жизнь эту вину не избыть!» «Я... Я же чуть с ума не сошла! О, господи!» Согнувшись пополам, Анатоли то захохотала, то ли зарыдала в голос. И сама не могла понять, что это было. Наверное, это была обычная истерика. Но она сразу умолкла, ощутив на плечах сильные витины руки. Она выпрямила спину, сунулась в его тёплое объятье и только в этот момент поняла, как сильно замёрзла. Тело исходило крупной дрожью, зубы выбивали звонкую дробь. «Ну всё, всё, успокойся», — говорил Витя, силой прижимая её к себе. Все прошло, все уже позади, Нин. Погоди, куртку сниму, наденешь. Вон как тебя колотит. Лихорадочно извернувшись, он быстро снял с себя куртку, накинул Нине на плечи. Зачем-то связал на груди рукава и снова прижал ее к себе. Она не сопротивлялась, чувствуя себя будто в смирительной рубашке. Лишь всхлипывала изредка. Потом проскулила тихонько. А почему ты мне не сказал, Вить? Ну что ты эти фотографии не отправлял? «Да я же говорю, забыл. Я думал, ты тоже забыла. А потом ты же мне ни слова сказать не дала. Просто выставила за дверь, и всё. Помнишь?» «Помню». И когда я к офису на другой день подъезжал, тоже слово сказать не дала. «Извини, Вить». «Да ладно, я же не о том. Я и не обижаюсь вовсе. Говорю, ж люблю тебя, дуру такую». «Да, ты прав, Вить. Я дура. Я идиотка. Я не в неврастеничка». У меня натуральная параноя образовалась. Так измучилась за это время, если б ты знал. Я же решила, что должна вину свою искупить. Молчать и терпеть, терпеть и молчать. Не понял, кого терпеть-то? Этого маменькиного сынка, который сначала тебя обидел, а потом к тебе же приполз, будто под мамкину юбку спрятался. Не говори так, ведь не надо. Нехорошо. Всё-таки у него мать умерла. И что, он не мужик, что ли? Раскисать надо, за бабу прятаться. Баба не может быть каменной стеной, Нин. Бабе слабой быть положено. По её бабьему закону и положено. Вот как ты сейчас, приткнуться к груди и греться мужика, а не наоборот. Он опять нежно коснулся губами её затылка. Ещё сильнее притиснул к себе. Потом прошептал на ухо. Ну же, решайся, не ног. Я ведь тоже весь без тебя измаялся. Запала ты мне в душу, холера ясная. «Кто?» – переспросила Нина, хохотнув нервно. «А кто ж ты еще после всего? Да разве я думал, какая это моя та, когда сердцу своему не хозяин? Ну, не молчи ни ног, не томи душу». «Я согласна, ведь Только давай честно, хорошо?» «Тихо, молчи. Оставь при себе свою честность. Не нужна она мне. Я и без честности знаю, что ты меня не любишь. Ну, чтоб как этого своего. Видно, не бывает ни у кого так, чтобы чтобы... Чтобы два горошка на ложку? Это как? Не понял. Да это мне мама так в детстве говорила, когда я хотела всего и сразу. Не два тебе горошка на ложку. Всегда почему-то один горошек выбирать надо. Да, вот мы и выбрали, выходит. Каждый свой. Она вздохнула, соглашаясь. Потом закопошилась, освобождаясь из его рук. Ладно, ведь поехали. Поехали, я вещи свои соберу. И всё, и точка. «Я свободна, ведь Я свободна. Я ни в чём и ни перед кем не виновата. Я ничего никому не должна. Я свободна. Понимаешь ты это или нет? Свободна. Ага. А куда ехать-то? Ты же вроде с той съёмной квартиры съехала. А ты откуда знаешь? Так я был. Представляешь, напился однажды вдрызг. И пошёл отношения выяснять. Хотел твоему малохольному морду набить хорошенько. Ломлюсь в дверь». А оттуда старушечий голос мне полиции грозит. Ой, думаю, мать честная, этого мне только не хватало для полного счастья. Так куда ехать, командуй». Нина назвала адрес, будто прочитала последнюю строчку в обвинительном заключении. «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит». И молчала всю дорогу, пока ехали к дому Никиты. Дождь ломко стекал по ветровому стеклу, шарахаясь брызгами под скрежетом дворников. И на душе у неё всё подтекало и ломалось. Скрежетала, шарахалась. Наверное, от того, что слишком быстро судьба решилась. Не привыкла пока душа к новому состоянию. Но решение уже принято. Что ж, такой перепад судьбы. От унизительной любви к надёжной нелюбви. От несвободы к свободе. Или наоборот, чёрт возьми. Ох, с ума бы не сойти. Нина поднялась в квартиру, оставив Витю в машине. Начала торопливо собирать вещи. Суетилась. Руки дрожали. Где-то под диафрагмой болью билось ощущение неправильности, тревожности происходящего. И голова соображала плохо, маятно как-то. И тоже билась в ней недосказанность. Самой себе. Нет, а чего так биться-тревожиться? Может, хватит? Всё же ясно. Отныне и навсегда. Она здесь оставаться не может. Не может. Всё. Сумки кое-как собраны. Стоят горкой в прихожей. Надо Витю звать, чтобы поднялся и забрал. Да, еще ключи от брелока отцепить, оставить у зеркала. И записку Никите написать. Или не надо записку. Сам все поймет. Тем более после сегодняшней очередной заячьей подлости. Нет, все-таки надо оставить хотя бы два слова. Каких интересно? Ненавижу «прощай» или «люблю прощай». И упала без сил в кресло. Будто толкнула в грудь это «люблю». Ещё и за горло схватила дрожащей рукой. «Остановись! Что ж ты делаешь?» «Да, трудно со мной с любовью. Я всякой бываю. Уж прости, такая невыносимая тебе досталась. Именно тебе, никому больше. А без меня, запомни, ещё хуже будет». Выпрямилась, потрясла головой, пытаясь избыть наваждение. «Но где там?» Выплыло вдруг из памяти лицо Ларисы Борисовны, улыбающиеся, с насмешливой отстранённостью в глазах. И через улыбку, через насмешливость. Да, Ниночка, без любви ещё хуже. Это так, Ниночка. А правда, что чтобы Лариса Борисовна ей сказала. Сейчас, в эту минуту. Наверное. Не бойся меня, Ниночка. Почему ты меня боялась всегда? Ну была у меня отстранённость в глазах, была насмешливость. «А что это, ты не догадываешься, разве? Ведь я тоже любила. И никуда не бежала от своей обманной любви. Несла ее в себе смиренно, как божий подарок. И это была моя правда. С любовью и правдой всегда легче жить, Ниночка. Но надо уметь защищаться. А насмешливость — это и есть маска защитная. Все же кругом знали, что я терплю за свою любовь. И осуждали, и презирали мое терпение». Но что делать, если без любви нельзя жить? Кто-то может жить, а мы с тобой нет. Такое вот счастье-несчастье. Встряхнула головой, отгоняя наваждение. Застыла в кресле, прислушиваясь к себе. Что-то она хотела сделать. Да, надо же Витя позвонить, чтобы за вещами поднимался. Телефон там, в сумке. Сделала попытку встать, но растеклась по телу странная вялость. Будто сзади удерживал кто-то за плечи. Обернулась, никого, конечно же, и вздохнула испуганно. Дожила, глюки начались. Но вставать из кресла и впрямь не хочется. Не хочется, и всё. И Вите звонить тоже не хочется. Да, да, чёрт возьми, не хочется. Надо правду себе сказать. Да, надо жить с правдой в самой себе и... и с любовью. И как там говорила незабвенная тётя Ляля? Ты или душа и дня в любви не жила? «И не смей меня осуждать?» «Да, так оно и есть». «Именно, не смей». Поднялась на ноги, поискала глазами сумку. Добрела до нее, как сомнамбула. Выудила из кармашка телефон. «Нин, ну чего, собралась? Мне подниматься за вещами?» Бодро зазвенел в трубке Витин голос. «Нет, ведь прости, я... Я передумала. Не могу, прости». «Ну и дура. А это уже диагноз, между прочим». «Да, знаю, ведь Это даже не диагноз. Это приговор. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. Я люблю его. А тебя ведь не люблю. Прости. Ну, прости. Все равно бы у тебя со мной ничего путного не вышло. Жила бы с тобой, а о нем бы думала. Оно тебе надо?» «Да ладно, понятно. Значит, выбрала свой горошек». «Что? Да сама же сейчас говорила. Не два горошка на ложку». «Ну, пусть будет так. Да, я выбрала, ведь А на моей ложке, выходит, ни одного горошка не осталось. Как-то несправедливо, Нин. Обидно как-то». «Да, обидно. Но любовь не раздают по принципу справедливости. О, если бы это было так, Витенька. Если бы». «А как её раздают?» «Не знаю. Наверное, вопреки справедливости. Всему вопреки». «Ладно, понял. Счастье тебе, Нинок». Давай управляйся со своим вопреки. Плыви против течения, сколько сил хватит. Мешать не буду. Но и спасать больше не буду, учти. Да, прощай, ведь Прощай. Нажала на кнопку отбоя. Вздохнула легко. Но телефон снова ожил в руке. Глянула на дисплей с досадой. Ну что еще? Вроде попрощались. Какой-то незнакомый номер высветился. Кто это может быть? Нина, не нуль. Это я, не пугайся. Ты где, Нин?» И зашлось сердце острой гневливой радостью. «Никита». Но голос таки прозвучал злобный и с раздражением, как и полагается ему звучать в такой ситуации. «Это ты у меня спрашиваешь, Никит, где я?» «То есть ты еще и спрашиваешь?» «Нин, погоди, дай объяснить. Понимаешь, я тут в пробке застрял, на въезде в город. Ехал к твоему офису и застрял. Ты опять врешь, Никита?» «Да не вру я, честное слово». Мне татка ещё утром позвонила, попросила на дачу отвезти. Ну, я отвёз. А обратно поехал. И тут вдруг такой ураган с дождём. Всю дорогу деревьями завалило. А что, в городе урагана не было? Ну, был вроде. А откуда ты звонишь? Да говорю же, в пробке стою, не проехать. Вот товарищ по несчастью дал свой телефон. А твой где? Так я дома его оставил. Ты сейчас дома, Нин? Да. Ну так сама посмотри. Кажется, он в гостиной на подоконнике. О, они сдвинулись, кажется. Я потом ещё позвоню. Гудки. Хмыкнула, пожала плечами. Потом вздохнула глубоко, впуская в себя жизнь. Да, жизнь. Вот она. Из самого сердца растёт. Много ли ей надо? Всего лишь любимый голос услышать. Кликнула Никитин номер, пошла на звук знакомой мелодии. Точно, вот он, его телефон. На подоконнике. А вызовов, вызовов сколько? И все ее. Те самые, дневные, окаянно гневливые. Ни одного подозрительного и постороннего вызова нет. Вернулась в прихожую, встала над горкой сумок, уперев руки в бока. Да, задала себе работу. Одежку туда-сюда по шкафам развешивать. Подняла голову и вдруг увидела себя в большом зеркале. Воинственную, ужасно счастливую. И взгляд. Изменилось во взгляде что-то. Подошла ближе, всмотрелась в своё отражение. Да, точно, другой взгляд. Что-то в нём появилось, более смелое. Может, отсутствие виноватости, требование к уважению своей любви. Может, надо любить, но как-то по-другому. Со скалкой, например. Соврал, накосячил. А ты его скалкой, скалкой. А что, тоже путь. Хотя и смешной. Нет, и впрямь же смешно. Улыбнулась. И вдруг увидела, что появилось во взгляде. Отстранённая насмешливость. Вот что. Здравствуйте, Лариса Борисовна. Да, теперь я вас понимаю. Понимаю, что стоит за этой отстранённостью и насмешливостью. И у меня. Да, и у меня будет такой муж. Как сказал недавно Лев Аркадьевич, с грехом первородным, с греховной печатью на мужском естестве, с чёрной меткой. И мне с этим грехом жить. И сбывать его мне. Уж как сумею. Может, со скалкой в руке. Может, с пряником. И никто не смеет бросить в меня камнем презрения. Потому что я сама сделала свой выбор. Потому что люблю. Потому что не хочу, чтобы кто-нибудь меня пожалел в одночасье. Ни дня, мол, в счастье не жила, бедненькая. Снова зазвонил телефон. Вздрогнула. Отвернулась от зеркала. «Да, слушаю». О, и голос прозвучал по-другому. Так, будто у неё уже скалка в руке. Алло, простите. Кажется, я ошибся номером. Нет, не ошибся, Никит. Это я. Нина? Нет, это не Нина. Это твоя жена Пенелопа. Правда, уже не молчаливая. <смех> Смешно. А почему я тебя не узнал? Что у тебя с голосом? Нет, я и впрямь тебя не узнал. Придётся узнать. Я и сама себя пока не узнаю. Где ты? Из пробки вырвался? Да. Давай быстро домой, я тебя жду. Полчаса хватит доехать? Полчаса? Ну, хватит, наверное. Так на дачу к отцу едем или нет? А знаешь, нет, пожалуй. Мы к нему в следующий выходной поедем. А в этот к моим родителям на дачу. То есть в сад. В коллективный. Им там надо избушку на курьих ножках поддемонтировать И навоз по теплицам растаскать. И выпить с папой колгановой водки. И съесть мамин холодец. Как тебе такой выходной? Или слабок моим? Они давно хотят с тобой познакомиться? Да нет, ты же сама меня от них всегда отстраняла. Кстати, почему, Нин? Я... я их стеснялась, Никит. И мне теперь стыдно за это. Конечно, стыдно. А я что? Я с удовольствием. Давай, поехали. Правда? Ты это серьёзно говоришь? А то. Можно сказать, до свадьбы договорились, а ещё с тёщей и тестем не знаком. Всё, поехали. Приготовь мне там из одежды что-нибудь соответствующее для... для навоза. А колгановая водка с холодцом — это интересно. В общем, жди. Скоро подъеду. И все-таки у тебя действительно другой голос, Нин? Да брось. Нормальный голос. Уверенная в себе женщины Ведь я люблю. Я выхожу замуж за любимого мужчину. Отчего мне не быть уверенной. И я тебя люблю, Нин. Ты моя единственная. И это было правдой. По крайней мере, на сегодняшний день. Но ведь жизнь состоит из таких дней. Счастливых и несчастливых, честных и лживых, старательно нанизываемых на ниточку. И тебе с этими бусами жить. Сама выбираешь, какими они будут. Или вериги на шее, всё же счастливые. Или жемчуга, хуже удавки. Да, похоже, она себе именно вериги выбрала. И надо уметь их нести с достоинством. с отстраненной насмешливостью в глазах. Ничего, между прочим, особенного. Обыкновенная защитная реакция любящей, сильной и уверенной в себе женщины.